Россия, 41, окраина Луганска, 24 июля. В половине 5 утро только-только забрежило над уцелевшими лесополосами на востоке. К трем двухэтажным кирпичным зданиям бывшей областной больницы, окруженной парком и высоким сетчатым забором, тихо урча, подкрадываясь как хищник, подполз зеленый в черных разводах камуфляжа бронеавтомобиль «Тигр». Территория больницы не освещалась в ночное время. Чтобы не привлекать внимания изредка прилетавших дронов и здания утопали в темноте и тишине. На фасаде первого из них красовалась белая доска с надписью «Медея». За две минуты до этого тигр высадил в темном переулке пару и снежана которые тут же растаяли в воздухе, как лопнувшие мыльные пузыри. Им предстояло пробраться в недро больницы, выяснить палату, в которую поместили пленницу, и сообщить об этом остальным десантникам. В кабине броневика осталось трое – Тарас, Шалва и Жора. Когда броневик остановился, водитель подождал 7 минут, разогнал машину и направил ее на ворота, укрепленные вертикальными металлическими полосами. Но их защиты не хватило. Раздался удар, скрежет, ворота распахнулись, искореженные мощным бампером «Тигра», и броневик походил по асфальтовой ленте к центральному зданию «Медеи». И только тогда из будочек по обе стороны ворот выскочили охранники, а из пристроечек в парке начали выбегать люди. Не доехав до клумб перед зданием, броневик высадил Тараса и Салаухина. Шалва разогнал машину еще сильней, отбросил с дороги, стоявшие перед петлей въезда в блок скорой помощи и выскочил сам, укатившись в заросли за дорогой. Тигр врезался в распашные стеклянные двери входа, внося их в здание. Раздался грохот и взрыв. Из проема вырвался наружу клуб дыма, огня, осколков стекла и конструкций. Послышались вопли вынужденных спасаться охранников. Взвыл клаксон какого-то автомобиля, потом еще один. Начался усиливающийся шум, раздались выстрелы. Шалва открыл огонь из автомата по входу в здание, чтобы усилить эффект огневого воздействия. То же самое сделали подоспевшие Тарасы салаухин Солоухин, целя по стенам, а не по окнам. Задача была они в поражении как можно большего количества охранников, потому что они не были виноваты в ситуации, исполняя приказы начальства а в привлечении их к отражению атаки, чтобы Итану со Снежаной было легче действовать внутри здания. Первые секунды боя Тарас так и выполнял первоначальные условия плана. Потом в голову пришла мысль – надо было начинать операцию ровно наоборот, так как стрельба снаружи подняла на ноги и внутреннюю охрану. То есть следовало дождаться, пока десантники внутри здания найдут палату, в которой лежала лавиния, и только после этого начинать огневой штурм». Выругавшись, капитан активировал рацию. «Итан, где вы?» Клипса наушников не ответила. Волна тревоги затопила голову. «Парни, прикройте, я иду внутрь». Послышались щелчки ответов. Бойцы постукивали ногтями по микрофонам рации, давая понять, что слышат приказ. Затем прилетел голос штопора. «Командир, смена плана!» «Пойдут в навал! Отходите в холл и удерживайте позицию до моего приказа!» «Принято!» Дружно ударили подствольники. Переждав взрывы, Тарас метнулся в выбитую центральную дверь. Броневик со свистом укатил в темное жерло улицы. Снежана прижалась к Итану, шепнула. «От тебя пахнет...» «Извини», — смутился Чисадмин. «Давно не брился. Чем пахнет?» «Тарасом!» — прыснула она. Итен замер, тихо рассмеялся. «Я уж подумал, о чего ты ожидала? Я это он, и пахнем мы одинаково». «Я не против. Поехали!» Итен сосредоточился на QR-рисунке, и оба упали в темную шахту запутанных реалов. Вышли в 111-м реале и оказались прямиком во враге, хотя стартовали из переулка на окраине 41-го Луганска. Небо казалось черным бархатным покрывалом как всегда, тянула сырой землей, травой, прелью и ароматами ржавого железа. «Мы и туда попали?» – прошептала Снежана, озираясь. «Туда», – ответил Итан уверенно. «Над Донбассом все время сгущают влагу, и небо постоянно плачет дождем, смывающим радиоактивные осадки». «Но ведь при этом загрязняется почва». «Загрязняется, но ее дезактивируют специальными реагентами». «Вылезаем». Итан подал руку спутнице. Выбрались на гребень врага. «Здесь ничего нет», – озадачилась женщина. «Где Луганск?» «В этой копии, наверное, нет пригорода, боковая веточка, так сказать. А Луганск восточнее, приглядись». Снежана напрягла зрение и увидела темные глыбы строений, протянувшиеся к горизонту. До них было около 300 метров. «Темно, ничего не вижу. Как же мы соориентируемся? Ни улиц, ни больницы?» «У меня хорошая память. Идем». Они прошли по освалявшейся космометраве, изучая рисунок бугров и деталей рельефа, остановились на краю оплывшего кратера. «Нам сюда». «В эту ямищу?» — сомнением проговорила она. «На дно прыгать не будем. Если я правильно оценил расстояние, кратер пробит в том месте, где в сорок первом реале стоит главный корпус Медеи. «Не промажем?» «Если и промажем, то не намного. Прошло около пяти минут с момента перехода, так что самое время отделать обратный скачок. Они обнялись, и темная бездна в очередной раз приняла их в свои неведомые пространства. Расчет Итана оказался точен, даже слишком. Десантники проявились в коридоре здания, буквально в сантиметре от его торца. Снежана поежилась. Итан понял ее чувства, так как и сам побаивался выкристаллизоваться внутри плотного объекта, внутри стены или вообще под землей. Перемешивание атомов тела Кьюархотца с атомами материальных объектов им не грозило, потому что процесс выхода начинался на квантовом уровне и зародыш человека расталкивал пространство точно так же, как это делало поле инфлатона, расширявшее вакуум. Иннокентий рассказывал, что он в свое время, еще до конфликта с И. Империей, проверил свои теоретические выкладки на практике. Но риск оказаться внутри плотного материала существовал, и тогда возникала проблема, как выбраться из этого материала. Метнулись по наполненному медицинскими запахами коридору к центру здания. Обнаружили перегородку из матового стекла, к счастью, с незапертой дверью. За ней коридор продолжался метров на 12 но в конце отделения находился медицинский пост с подковообразной стойкой, на которой горела настольная лампа. За столиком сидела медсестра в белом колпаке и что-то писала, склонив голову. Итан бесшумно двинулся к ней, только приблизившись почти вплотную, заметил сидящих в глубине поста с банками пива в руках верзил в серой униформе. Перед ними на тележке стоял плоский ноут, и оба с интересом наблюдали за действием в глубине экрана. По интернету передавали шоу с полуголыми мужиками и девицами. Итин одним движением выдернул левой рукой из кобуры пистолет, а правой нож, рискуя при атаке, поднять шум раньше, чем следовало. Но в этот момент снаружи здание загремело. Сначала раздался орев подъезжавшего автомобиля, за ним грохот разлетающихся дверей и падающих стекол. Стены и пол поста задрожали. Затем донеслись три хлопка, взрывы гранат, от которых снова задрожали стены здания. Это начала свою часть операции группа Тараса. «Опаздываем», — сверкнуло в голове Итана. «На пол!» — рявкнул он, стреляя в экран Ноута. Кивнул снижание подбородком на вскочившую медсестру. Охранники, между тем, вовсе не испугались, потянувшись к стоящим на полу с двух сторон дивана пистолетом-пулеметом. У них были ППК-24, которыми вооружали сотрудников спецподразделений контрнадзора. Оба и в самом деле служили в оперативной обойме контрразведки негласной именуемой СМЕРШ. Убивать их Итан не хотел, поэтому потратил какое-то время на нейтрализацию парней, носящих шевроны и лычки коп-ротмистров. Две пули отбросили оба ППК в вглубь поста. Рукоять пистолета опустилась на голову с вычурно выстриженными волосами надзорика слева, а второму, широколицу с квадратной челюстью, достались два удара. Ребром ладони по кисти, послышался отчетливый хруст, прости, дружище, и ногой в подбородок. За время схватки Снежана успела допросить дежурную медсестру и разбила технику связи поста вместе с мобильным дежурной. Она лежит не в палате, а в отделении неврозов в помещении пси-томографа. Перехватило дыхание. Захотелось взорвать весь терминал старухи ко всем чертям. «Я приду, цифровая ты дрянь», – пообещал Итан, устремляясь вслед за снежаной. Блок отделения нервных болезней охраняли четверо специалистов контрнадзора, вооруженных пистолетами-пулеметами. Они прислушивались к доносившемуся снаружи грохоту стрельбы и взрывам, и увидеть спецназовцев из другого реала не ожидали. Будь это вылазка в тыл врага, можно было просто сразу открыть огонь на поражение и перестрелять всех охранников за пару секунд. Но Снежана приняла другое решение. Она вдруг накинула автоматный ремень на плечо дулом вниз, откинула-забрала шлема и зашагала к серомундирным контрнадзориком, как ни в чем не бывало. Заметив их лица, трое обернулись на звук шагов, она проговорила властным голосом. То старший, выйди. Уловка сработала. К оперативникам контрнадзора спокойно шла женщина, не делая резких движений, красивая, суровая в спецкомбинезоне и явно из тех, кто имеет право требовать повиновения. Поэтому они не встревожились и не схватились за оружие, переглянувшись, а вперед шагнул рослый мужик с белыми волосами, завитыми в сосульки. На его плече сверкнул погон портпоруччика: Я старший. Имя фамилия Ордер бросила Снежана, продолжая идти. Ей надо было преодолеть восемь метров открытого пространства, и Итан понял замысел жены Тараса. Главное было не дать охранникам опомниться и открыть стрельбу, а в рукопашке она не уступала спецназу любого уровня. «Поручик Козинский», начал блондин с дредами. «Эээ...» Поверить в то, что перед ним десантник какого-то неизвестного подразделения, проникший на суперохраняемый объект, он не мог и все еще не решался реагировать как следовало. «Кто вы и в чем дело?» «В том, что вы собрались не в том месте и не в то время», проговорила Снежана, и когда до растерявшегося поручика осталось не больше метра, сорвалась с места, нанося блондину удар в лицо. Парня отнесло назад прямо на двух стоящих спецназовцев. А третий, который, наконец, отвлекся от своих важных дел, он наливал кофе, подставив стаканчик под «непиль кофе автомата». Оглянувшись, тут же получил зуботычину. Отшатнувшись, он вылил на ногу горячий напиток, вскрикнул, обалдевший от неожиданности. Но это все же были не тюремные надзиратели, не полицейские сторожа и не простые солдаты, а подготовленные опера контрнадзора, поэтому с шоком они справились быстро, хотя допустили еще одну ошибку. «Браться за оружие» – в стены в рядок стояли ППК стволами вверх – не стали, начиная драку, видя перед собой всего лишь женщину. Но в этот момент за спиной разведчицы сгустилась пятнистая тень, и дело приняло другой оборот. Итан отправил в нокаут любителя кофе, сломал руку дюжуму здоровяку с петушинным гребнем волос на голове и ударом в колено вывел из строя третьего надзорика, обладавшего широченными плечами регбиста добавил удар в ухо, чтобы не орал от боли. Снежана в этот момент справилась с поручиком, не сумевшим прийти в себя после ее нападения. Схватка, отлившаяся около 15 секунд, закончилась, но, как оказалось, драма с освобождением пленницы только началась. Старуха послала в засаду не одно подразделение, укомплектованное профессионалами контрнадзора, но и группу федералов, известной всему миру «Альфы», не изменивший название и в 41-м реале. Стрельба, начатая десантниками Тараса, разрослась в настоящую войну. Шум усилился, и внутри здания послышался нарастающий треск автоматных очередей. Затем прилетел гулкий грохот такой силы, что стены коридора, где произошла схватка освободителей с охраной МРТ-комплекса, заходили ходуном. «Звучар», — определил Итан. Тарас взялся за мощные звуковые гранаты. В следующее мгновение с визгом разлетелась стеклянная перегородка в начале коридора, и в него ворвалась целая арава спецназа, экипированная как для нападения на штаб ВСУ. На них, Итан насчитал девять киборгов, были современные спецкостюмы «Хамелеон» со всеми прибамбасами, а вооружение автоматы «Черный баланс» с автоматической наводкой на важнейшие органы тел противника рассчитывал траекторию пули искусственный интеллект автомата а не пистолеты-пулеметы. Мало того, на шлемах каждого сидели НБК, опухолевидные модули нанодронов размером с голубинное яйцо, прозванные в среде штурмовиков небожьими коровками. Коридор был шириной всего 2,5 метра, поэтому бежали парни по два человека в ряд, и не все выпустили НБК, только первая двойка. Это дало шанс Итану показать свои возможности, и он, поднимая обеими руками стволы, Левый пистолет, правая шептуна, крикнул Снежане. «Лави!» Спутница поняла, исчезая за дверью МРТ аппаратной. В тот же миг раздались выстрелы. Очередь шептуна разнесла первый мини-дрон, пуля пистолета сразила второй. При этом она изменила направление и звонко щелкнула по забралу шлема стрелявшего, заставив его остановиться. Вырвавшийся вперед сосед стрелка дал короткую в три патрона очередь из автомата. Но Итан уже нырнул на пол, заслоняясь приподнявшимся на колени охранником в сером комби, и все три пули, изменив траекторию полета, вонзились ему в спину. С криком «Парень упал». Разверепев, Итан дал длинную очередь по ногам подбегающих спецназовцев, и те с воплями попадали на пол. Стрелял он почти в упоры, даже бронежилеты хамелеонов вряд ли выдержали бы удары пуль автомата, однако хватило им и пробитых щитков, и раненых ног. Это дало чисадмину несколько долей секунды, чтобы он воспользовался паузой, метнувшись вслед за Снежанной в кабинет МРТ. При этом он метнул за собой звучар, закрывая дверь. В коридоре раздался гулкий грохот звукового солитона и новые крики оглушенных оперативников. В кабинете перед глазами Итана предстала картина маслом. На полу валялись в разных позах два тела. Одно в белом халате, второе в серой униформе, А у ложа МРТ-диагноста с кольцом излучателей и датчиков, на котором лежала лавиния, прикрытая синей простыней, возилась Снежана. «Помоги!» – бросила она, не оглядываясь. Итан метнулся к ней, задвинув автомат за спину. Вдвоем они освободили девушку от кучи датчиков и наклеек, попытались привести в чувство, не смогли, поискали одежду, не нашли, и Снежана проговорила скороговоркой. «Уходи, я их задержу!» «Уйдем вместе», — возразил он, обертывая совершенно голое тело Лавинии в простыню и поднимая на руки. «Но тарас «Сообразит, я вернусь и свяжусь с ним. Я сама свяжусь!» «Уходим, черт побери!» — не сдержался Чисадмин. «Обними!» Глаза Снежаны стали шире. В них вспыхнуло изумление, сменилось упреком, досадой, угрозой, озадаченностью, и она, как зачарованная, шагнула к нему. «Прижмись сзади!» Разведчица повиновалась. Итан увидел мигающий над дверью кабинета глазок видеокамеры, высвободил одну руку и показал камере средний палец. «Жди, тварь!» Снежана шевельнулась, не понимая, к кому относятся слова Чисадмина. Но объяснять он ничего не стал. Через секунду они исчезли.